Ночной переполох. Несмотря на заминку, рождественский спектакль был принят благодарными зрителями на ура. Дети пять раз выходили на поклон, а им все хлопали и хлопали. Маленькие актеры получили по подарку. Каждый ребенок мог выбрать на елочном базаре любую елку бесплатно. Семья Брецелей вернулась домой в отличном настроении. Елку они прикрепили на крыше машины. Близнецов переполняло радостное возбуждение от удавшегося спектакля, и они почти забыли о Кобальде и его шалостях. «Ах, какой чудесный день!» — мечтательно сказала мама. «Снег, рождественская ярмарка и...» «Наши дети, которые сделали первый шаг к всемирной славе и Голливуду!» Закончил папа. Лина и Луис захихикали. «Вам честно понравилось?» спросила Лина. Она очень гордилась собой, братом и немного подружкой Анной Катриной, которая произнесла свои реплики без запинки. «Вы были великолепны!» подтвердил папа. «И действовали, как настоящие профессионалы, когда кошка выскочила из яслей», похвалила детей мама. После возвращения домой Лина и Луис со всех ног кинулись к курятнику. Они хотели убедиться перед сном, что с Нефертити и остальными курочками все в порядке. Они забежали за угол дома и остановились как вкопанные. На крыше курятника сидела Петронелла и поджидала их. Добрый вечер, мои дорогуши, крикнула она. Спектакль был чудесный. Ты нас видела? — одновременно спросили Лина и Луис. Разумеется, — подмигнула им Петранелла. — Мы с сестрами стояли в первых рядах. Лина задумалась. — Тогда вы должны были видеть, как нас снова напугал кобальт, когда выскочил из яслей. — Само собой, — кивнула Петранелла. — Именно поэтому я здесь, потому что кобальт, которого мы искали, на самом деле рождественский эльф. — Как? Это был эльф? — испуганно воскликнула Лина. — Но ведь эльфы, которые живут в рождественской деревне, трудолюбивые и дружелюбные. — Все понятно, — хмур сказал Луис. — А я-то гадал, почему вам не удалось его поймать? — Мне жаль, — вздохнула Петранелла. — Но поймать рождественского эльфа в ловушку для кобальдов Так невозможно, как наносить воду решетом. Зато теперь мы знаем, кто это, и самое позднее завтра утром всем его безобразием наступит конец. Обещаю. Яблоневая ведьма соскочила с крыши курятника. «Ты нам скажешь, когда вы его изловите?» спросил Луис. «Конечно», кивнула Петранелла. «А сейчас мне пора. Мне нужно поймать несколько светлячков для рождественского освещения». «Зимой это непросто!» Она помахала рукой и мгновенно скрылась за ближайшей яблоней. «Тебе приходило в голову, что рождественский эльф может воровать шоколад и раздавать оплеухи?» спросила потрясенная Лина. «Конечно, нет!» — ответил Луис. «Кто бы мог такое подумать?» Когда Шалопай поздним вечером вернулся на мельницу, Везде уже был погашен свет. Уходя, он специально оставил открытым окошко в кладовой, чтобы в любое время мог пробраться назад, и ему не пришлось провести еще одну холодную ночь на улице. После спектакля Шелопа еще долго сидел рядом с флюгером на колокольне и любовался звездами. У эльфа было тяжело на сердце. Он чувствовал себя одиноким и брошенным. И жестокий розыгрыш во время спектакля, испугавший детей, ему совершенно не понравился. Впервые в жизни он почувствовал угрызение совести. Может быть, Санта-Клаус был прав, когда сказал, что он должен хорошенько подумать над своим поведением. И пока он не изменится, он не имеет права возвращаться домой. Эльф глубоко и громко вздохнул. «Да, Именно так ему и следует поступить. Но перед тем, как начать исправляться, ему нужно быстренько слямзить из пекарни имбирный пряник, потому что после того, как поешь чего-нибудь вкусного, особенно хорошо думается. Эльф прокрался по темному коридору к пекарне и заметил, что из-под двери пробивается свет. «Брецель все время что-то печет», недовольно сказал он себе под нос. Затем остановился и прислушался. «Что там трещит?» Эльф молнией кинулся в пекарню и обхватил голову руками от ужаса. «Ой, мамочки!» – охнул Шалопай. Рождественский венок, стоявший на окне, загорелся и был объят светлым пламенем. По расплавившемуся воску уже распространился огонь, и языки пламени лизали за навески. Шалопай не колебался ни секунды. Он пулей помчался в комнату близнецов, вскочил на кровать Луиса и уселся ему на живот. «Пожар! Пожар!» — крикнул он и потряс Луиса за плечо. «Просыпайтесь! Мы горим!» Близнецы мгновенно проснулись. Они посмотрели на эльфа, услышали его крики и выскочили из постелей. В коридоре они столкнулись с родителями. Крики эльфа их тоже разбудили. Господин Брецель побежал в пекарню и сорвал разноцветные занавески с окна, затем схватил огнетушитель и погасил пламя, прежде чем комната успела серьезно пострадать. Белый, как мел, он оглянулся на свою семью. Как такое могло случиться? В ужасе спросила госпожа Брецель. Три пары глаз. Вопросительно уставились на Пауля Брецеля. «Я... Я думаю, я забыл потушить свечи, когда мы отправились в город на спектакль», — признался он. Майки Брецаль открыла окно, чтобы дым выдуло наружу, и оценила ущерб. «Почти все уцелело», — сказала она. «За навески купим другие». «А пряники...» Она показала на сгоревшую горку имбирных пряников. И «Испечем новые!» «Какое счастье, что никто из нас не пострадал!» Господин Брецель понуро кивнул. Затем он посмотрел на остальных. «Кто из вас обнаружил пожар?» «Я!» — хором сказали Лина и Луис. Родители не смогли сдержать улыбки. «Хорошо, что вы крикнули «пожар!» так громко!» похвалила близнецов мама. «Иначе кто знает, что могло случиться?» После того, как они вместе прибрались в пекарне и выбросили сгоревший венок на снег, Лина с Луисом возвратились в свою комнату. К их удивлению, рождественский эльф был еще там. Он сидел на подоконнике и смотрел в черную ночь за окном. Близнецы сели в своей кровати и натянули одеяло до подбородка. «Большое спасибо!» сказала Лина и с любопытством посмотрела на эльфа. Тот повернулся к детям. «Каждый бы так поступил!» пробормотал он. Все замолчали. Наконец Шалопай набрался смелости и сказал. «Но то, что я подстраивал вам каверзы, было неправильно. Рождественские эльфы так не поступают». «Тут ты прав!» пробурчал Луис. «Я бездельник, Что не ядец, я скверный эльф, покаянно продолжал Шалопай. Санта-Клаус был совершенно прав, когда выкинул меня из саней в вашем саду. Ты знаком с Санта-Клаусом? удивилась Лина. Естественно, ведь я, в конце концов, рождественский эльф. И какой он, хотел знать Луис. Эльф улыбнулся и спрыгнул с подоконника. «Он именно такой, каким его себе представляют», – таинственно сказал он. И с этими словами шалопай, подпрыгивающей походкой, вышел из комнаты. «Кто бы мог подумать?» – задумчиво пробормотал Луис. «Что?» – спросила Лина. «Ну, что мы когда-нибудь будем разговаривать с рождественским эльфом. Как думаешь...» «Он может посодействовать, чтобы мне подарили игровую приставку?» «Конечно нет», — ответила Лина. «Ведь Санта-Клаус выкинул его из саней».